Глава вторая. Бой быков в порт Тарасконе. Приключения и схватки. Прибытие короля Негонга и его дочери Ликирики. Тартарентриоценосомонос короля. Великий дипломат. День за днем, страница за страницей, с той кропотливостью, которая чувствовалась в серой штриховке дождя, с той безнадежно тусклой однотонностью, с какой его сетка затягивала горизонт, ведет летопись жизни колонии, лежащей у нас перед глазами мемориал. Однако, боясь наскучить читателям, мы лишь вкратце передадим содержание дневника нашего друга Паскалона. Так как отношения между городом и губернатором становились все более натянутыми, то, чтобы не утратить окончательно своей популярности, Тартарен решился наконец устроить бой быков, но уже, разумеется, без римлянина, который по-прежнему бродил где-то в дебрях, а только с тремя оставшимися коровами. Эти три злосчастные комаргские коровенки, привыкшие в родной комарге к вольному воздуху, к яркому солнцу, здесь, на острове, отощали, схудали, да и было чего. Привезли их в порт Тараскон, загнали в сырой и темный сарай, и со все время ни разу не выпускали. Ну да не беда, все лучше, чем ничего. Первым делом на песчаном берегу, где обыкновенно происходили строевые занятия ратников ополчения, сколотили помост, затем вбили колья и протянули между ними веревки. Так была огорожена арена. Временно распогодилась, и, воспользовавшись этим, существующий порядок, разряженный, окруженный сановниками в парадной форме, уселся на возвышение меж тем, как колонисты-ратники и их жены, дочери-служанки толпились под веревок. А дети бегали по кругу и кричали «Эй, эй, быки!». А в этот миг была забыта скука долгих дождливых дней, забыта злоба на бельгийца, паршивого бельгийца. «Эй, эй, быки!». Все с ума сходили от радости. Но вот застучали барабаны. Это был сигнал. В мгновение ока толпа отхлынула, и на арену, встреченная громким «Ура!» вышла корова. Ничего страшного она собой не представляла. Бедная, голодавшая коровка большими, отвыкшими от цвета глазами глядела по сторонам, протяжно-жалобно мыча, чего затряслись прицепленные к ее рогам ленты. Она стала посреди цирка и не с места, пока, наконец, возмущенная толпа дубинками не прогнала ее с арены. С другой коровой получилось иначе. Никакими силами нельзя было выгнать ее из сарая. Ее толкали, дергали за хвост, тащили за рога, тыкали вилами в морду. Она так и не вышла. Посмотрим теперь, как повела себя третья. Про нее говорили, что она очень сердитая, что ее легко раздразнить. И впрямь она галопом влетела на арену, роя своими раздвоенными копытами землю, обмахиваясь хвостом и тычась во все стороны мордой. Наконец-то будет настоящий бой. Да как бы не так. Собравшись силами, корова перемахнула через веревку и, наставив рога на толпу, пробила себе путь примехонька к морю. Вода ей была сперва по колено, затем по холку, и она все шла себе, дошла. Скоро над водой остались только ее нозри до да полумесяц рогов. Так она молча и мрачно простояла здесь до самого вечера. Вся колония осыпала ее с берега бранью, свистела, бросала в нее камнями, причем и свист, и ругань относились не только к ней, но и к бедному существующему порядку, сошедшему с возвышения. Так как бой быков не удался, надо было чем-нибудь другим поднять упавший дух островитян». Наилучшим средством отвлечения была признана война, экспедиция против короля Негонга. После кончины Бравада, Камбалалета, Визоли и других славных тарасконцев этот мерзавец бежал со своими папуасами, и с тех пор о нем не было ни слуху, ни духу. Говорили, впрочем, что он обретается мили за две, за три отсюда, где-то на соседнем острове, расплывчатые очертания которого, большую часть года задернутые завесой тумана, можно было различить в ясный день. Тартарен, будучи человеком миролюбивым, долго не решался предпринять поход, но, в конце концов, политические соображения взяли вверх. После того, как была приведена в порядок и подчинена шлюпка, и на ее носу установлена кулеврина, орудийную прислугу, при которой составляли отец Батальке и ризничий Голофор, однажды утром 20 хорошо вооруженных ратников под командой экскурбаньеса и маркиза дес Спазета, сложив шлюпку запас продовольствия, погрузились и вышли в море. Отсутствовали они три дня, и дни эти показались колонистам отменно длинными. На исходе третьего дня островитяне, услышав донесшийся с моря пушечный выстрел, высыпали на берег и увидели, что шлюпка, словно подгоняемая ветром триумфа, едва касаясь носом волн, летит на всех парусах. Она еще не успела пристать к берегу, а восторженные крики подплывавших и «Экскурбаньесова двайте шуметь» уже возвестили островитянам блестящий успех экспедиции. Каннибалам отомстили жестоко. Сожжено множество селений, перебито, согласно показаниям всех, без исключения участников похода, несколько тысяч попуасов, Цифра колебалась, но все же оставалась весьма внушительной.